Глава девятая. Ничто человеческое. Ржавая калитка была выкрашена зеленой краской, и веревочки от щеколды на том же месте не наблюдалось. Я встал на цыпочки и заглянул в сад. Однако изменилось тут все весьма существенно. Старые поросшие мхом плиты дорожки теперь были вычищены и переложены. Трава под плодовыми деревьями аккуратно подстрижена. Сами яблони, груши, вишни и абрикосы побелены. Так. Тут, кажется, сменился хозяин. Я не знал, как к этому относиться, но на душе скрибли кошки. Хозяин дома был настоящим имперцем, старорежимным до мозга костей. Такие люди переворота не приняли. Именно из их уст звучало пресловутое: "Без государя стыдно". Они, может быть, и не были воинами и не могли бы встать в строй рядом с офицерами и добровольцами, но без них не было бы победы. Такие старики и старушки, судари и сударыни жили в каждом городе и в каждом селе, и не было у новой имперской армии сторонников более искренних. «Мама, мама, там дяди стоят у забора!» — раздался мальчишеский голос. «Костя, беги домой, присмотри за братьями, я сейчас выйду», — откликнулся кто-то из глубины дома. Молодая женщина вышла из дома, отряхивая передник от муки, и пошла к калитке. «Господа, чем могу быть полезной?» Миловидная, черноволосая, с тулстой косой до пояса, не старше 30 лет, она не проявляла и видимости беспокойства. С ударыня, ни в коем мире не хотели вас побеспокоить. Я останавливался здесь пару лет назад и до этого тоже. Хозяин дома мой добрый друг, я многим ему обязан. А, так вы из отцовских мальчиков, вздохнула она. Он многа говорил про вас. Вы Тривильян или Вишневецкий? «Нет, не Тревельян и не Вишневецкий. Они тогда были моими подчинёнными». «Так вы тот самопоручик! Я книгу читала вашу. Проходите, проходите. Почему мы стоим на пороге?» «Я и тесто на блины поставила. Выпьем чаю». Но я уже всё понял, просто не мог произнести это вслух. Отец скончался. Тихо, в своей постели. Полгода назад. Я и приехала присмотреть за ним. Он всё говорил про вас и переживал, что кто-то из его друзей заедет, а он не сможет встретить, принять. Проходите в дом. Я и понятия не имел, что у него, кроме сыновей, была ещё и дочь. Старшая. Вот так вот. Для меня стеценки Вишневецкого, Тривельяна и всей команды дело в яшме было одним единственным эпизодом гражданской войны. Да, авантюрным, можно даже сказать, невероятным. Мы тогда прошлись по самому краю, но город взяли. Недели две, может быть, три мы прожили у старика. А для него освобождение и возрождение родного города, к которому он отдал всю жизнь, стало тем, что наполнило его существование смыслом после гибели сыновей. Он снова на закате лет почувствовал свою причастность к чему-то великому, действительно привязался к нам, обрёл друзей, тех самых, которые познаются в беде. Он и сам стал нашим настоящим другом. А как по-другому назвать человека, который укрывал от лютой смерти в собственном доме, и потом, несмотря на то, сколько месяцев или лет прошло, всегда принимал с радостью, и разговоры с ним были такие, как будто расстались вчера? Чёрт побери. Мне стало стыдно. Шеф, может, и правда, зайдём? Желудок Царёва издал звук, неподобающий благовоспитанным внутренним органам, едва заслушав про блины. Вот ведь Она мягко улыбнулась и сказала, «Отказ не принимается. Меня Анастасия Порфирьевна зовут. По мужу, Эсмонтович, но можно не чинясь, по имени. Проходите в дом». Её муж погиб на Инге. «Папа сражался с синими бандитами, чтобы они больше не нападали на людей и не ломали всё», поведал нам Костя, старший сын нашей хозяйки. «Погиб за императора». Всё, как да вырасту, тоже буду офицером, но я не погибну. Если я погибну, кто присмотрит за Павлушей и Глёбушкой? Парнишке было лет 10, и он не сидел на месте ни секунды. Вот и тут, едва выполив это нам, показав ей на серою фотографию на стене, он убежал к братьям, которые уже разносили соседнюю комнату. Эти два хлопчика, четырёх и пяти лет, были настоящими сорвиголовами, чернявые, ладно сбитые. В мать Шеф, это вы? Фотографии тут в зале было много. Иван тщательно рассматривал каждую. Красавчик, такой молодой. На этом фото были все из нашей диверсионной группы вместе с хозяином дома и нашими бойцами. Все увешаны оружием. Только-только закончили зачистку города от синих. Лица каждого на снимке выдавали смертельную усталость и напряжение. Не то, что сейчас, поддержал его тон я. «Старый и уродливый!» Я еще раз присмотрелся к фотографиям в траурных рамках. Оба мужчина — молодой импозантный офицер и старый интеллигентный подпольщик — смотрели на меня, кажется, одобрительно. «Мальчики, идите кушать!» — раздался голос из кухни. И было непонятно, к кому Анастасия Порфирьевна обращается. К нам, к сыновьям или ко всем сразу? Она грациозными отточенными движениями Какие бывают только у настоящих женщин, накрывало на стол. Стопка золотистых блинов, медный самовар, блюдечки и розитки с вареньем, сметаной и мёдом. Иван госпожой Эсмонтович откровенно любовался. Да и было чем. Осанка, талия, яркие черты лица. Молодая вдова была очень красивой женщиной. Она торопосматривала на царюву из-под густых ресниц. В какой-то момент их взгляды встретились, и хозяйка дома покраснела, а Иван закашлялся. «Я смотрю, вы тут понемногу осваиваетесь. Дорожки, калитка, дома штукатурен. Как справляетесь?» — спросил я, чтобы перебить неловкий момент. «Пенсия на мужа приходит. Император семьи своих верных слуг не забывает, дай бог ему здоровья. И отец оставил кое-какие накопления. Он-то деньги практически не тратил. Всё работа, работа. И я решила... Лучшее, что могу сделать в память о нём, это воспитать своих детей в отцовском доме. Вот и вложилась в ремонт. Красиво получилось, проговорил Царёв. Не знаю, как было раньше, сейчас у вас очень уютно. А потом прибежали ребята и набросились на еду, как хищники на добычу, уничтожая блины с невероятной скоростью. Анастасия Парфёрьевна улыбалась, глядя на сыновей. Пример оказался заразительным. Через мгновение и мы оценили её кулинарные таланты по достоинству. "Вы невероятная", сказал вдруг Иван, а потом проглотил кусок блина и поспешил договорить, узнавая двусмысленность произнесённой фразы. "Невероятная хозяйка. Это просто объедение, честное слово. В императорском дворце таких блинов не делают". "Ой, да бросьте вы", рассмеялась она. "Обычные блины. Куда нам до дворцов?" Же-богу, порекомендовал бы вас в дворцовые поварихи. Шёл по самому краю царёв. Так, сказал я. Большое спасибо за гостеприимство, за обед, но нам пора. Нужно искать ночлег. Завтра нам ехать дальше. Ван, я понимаю, что блины просто замечательные, но у наших чудесных хозяев наверняка полно дел и без двух незнакомых мужчин. Мой ассистент, кажется, понял, что я донёс его в Калушу, и потому с видимым сожалением посмотрел сначала на значительно уменьшившуюся стопку блинов, потом на госпожу Эсмонтович. Они снова встретились взглядами. Послушайте, решительно сказала она и повернулась ко мне. Никуда я вас не пущу. Отец бы мне этого не простил. У нас есть свободные комнаты: одна в мезонине, другая тут на первом этаже. Отказ не принимается. Мальчишки даже жевать перестали, уставившись на нас шестью блестящими глазами. Они были явно за то, чтобы мы остались. Костя сбежал играть со своими сверстниками куда-то на улицу, воспользовавшись тем, что Глебушка и Павлуша вцепились в меня подобно двум камылуцким бульдогам. Иван взялся сопровождать Анастасию Порфирьевну за покупками на хлебный рынок, и я вручил ему деньги и сделал строгое внушение, чтобы он покупал всё сам. и в троекратном объёме от того, что будет выбирать хозяйка. А сам с головой погрузился в строительство крепости из песка, огромная куча которого располагалась у самого забора и служила игровым полигоном-младшим отпрыском достойного семейства. Павлуша и Глебушка и не подозревали о том, что такое фортификация. Знать не знали о циркумволационной линии, люнетах и редутах. Они были явно в восторге. Ещё бы, целый взрослый в их полном распоряжении. Вооружившись строительным мастерком, ведром воды, лопаточками и ведёрками, мы воспроизвели в уменьшенном размере оборонную фексины от сил Альянса во время фексинской войны. И уже собирались копать котлован под бухту, но были прерваны появлением сначала Кости, а потом и Ивана с Анастасией Профирьевной. Сергей Баскуртович, а я такого видал: "Ого! Что вы тут сделали? Без меня? А что это?" Тут же начал тараторить парнишка. Вксинская крепость образца середины прошлого столетия. Гордо сказал я, отряхиваясь от песка и вставая с калин. Теперь можете тащить сюда своих солдатиков и разыгрывать штурм. Если всего не чуторга тебе да, это будет даже исторично. И город и бастионы и альянс практически стёрс лица земли вместе с гарнизоном. Правда, войну они тогда выиграть так и не смогли, пошли на перемирие, но и вксине от этого не легче. В общем, развлекайтесь. А я хотел сказать, что видал Снова начал что-то рассказывать Костя, но тут же отвлёкся на младших братьев. Куда? Повлушень, но ну не ломай сразу, давай солдатиков принесём. Иван, нагруженный сумками и пакетами, пытался не выронить поклажу и галантно открыть дверь перед хозяйкой дома. Анастасия, прошу, вот так вот, значит. Уже Анастасия. Это что за чертовщина между ними происходит? Но влезать посчитал бестактным. В конце концов, он затем тут и находится. Иван наш Васильевич, чтобы опыт набираться. Пусть набирается. Если он решит, что в Шемахань нам больше ехать не нужно, так-то и быть. Он у нас Иван царевич, а я серый волк. Это его история. Госпожа Есмантович остановилась, глядя на проведённые строительные работы и счастливые, перемазанные песком рожицы мальчишек, уже бежавших из дома с коробкой солдатиков и ещё какими-то штучками в руках. Большое вам спасибо, господин Волков. сказала она: "Я так не умею, а им это нужно. Они у меня армии и бредят просто". "Кадетский корпус", сказал я. "Детей ветеранов принимают бесплатно с 10 лет, указ Столыного совета, подтверждённый манифестом императора". "Ой, да? А я и не узнавала". В её взгляде на самом деле промелькнул интерес, но она тут же обратила внимание на Царёва. "Ванечка, поставьте всё на столе на кухне, я сама разберу". "Ванечка?" Сон не шёл. Я ворочился на диване что-то около часа уже после того, как мальчики улеглись, и Царёв тоже ушёл наверх, в мезонин. Жужжали комары, пытаясь проникнуть в комнату сквозь марлевые занавеси на открытых окнах. Ночь в Яшме была по-летнему ароматной, полной шелеста листвы, странных шорохов и шёпотов. К чёрту! Усевшись на постели, я сунул ноги в сапоги. «Спать в штанах и в незнакомом месте — старая армейская привычка. Не дом родной, чтоб в кольцонах рассекать. Застанут в неглиже злые люди, что делать буду? И револьвер в бельишке не спрячешь». Я вышел на улицу, вдыхая тёплый воздух, и взялся обходить сад по периметру, вдоль забора. Дурное предчувствие не та штука, которую стоит игнорировать, особенно находясь на нелегальном положении. Вышагивая под кронами плодовых деревьев и стараясь не шуметь, я время от времени поглядывал в сторону дома и на окна мезонина. Там всё-таки находился мой подопечный. Не то чтобы я должен был спать у него на пороге, как верный пёс, но всё-таки, всё-таки. Яркий месяц выглянул из-за облаков, и я остановился в изумлении. Изумление, лучшего слова и подобрать было невозможно. Изумительно, сказал я. Невероятно. В окне Мезонина я увидел два силуэта, мужской и женский, и никаких сомнений в том, что там происходило, у меня не возникло. «Отменно, Иван, чтоб тебя, Васильевич! Просто отменно!» Я не знал, как к этому относиться, и нужно ли здесь мое отношение. Сделав машинально еще несколько шагов, остановился у забора, сунул руку в карман, нащупав рукоять револьвера. Оружие всегда придавало мне уверенности — даже если применение его не требовалось от слова совсем или требовалось там за оградой я расслышал щелчок кремня потом потянул табаком кто-то раскурил папиросу чупик ты что малохольный а ну потуши раздался громкий шёпот да что ты должен такой под забором сидим кто увидит если это они-то звери лютые парни с Саркела тряпались там месиво в номере было В упор целый квартет вассерских макрушников уложили, так что сигаретку потуши, как победы бы не было. А если не они? А если не они, то и ладно, но Фурман сказал: "Плямя на лице и глаза голубые, точно как у величества, всё как в Моляве от Вассера". А второй? А второго не видали. Тот под ручку с Сэсмонтович шёл, полный руки всяких лохадриков. А этот вроде как во дворе ушколся. Пока второго не увидим, брать не будем. «Не, Курдюк, я на такое не подписываюсь. Там дети. Я на мокрое дело согласна, но детей...» «Про своего Савку подумай. Того, что Вассер обещал ему, хватит и на квартиру, и на свадьбу». «А-а-а-а!» — вздохнул Чопик. «Не смогу я детей!» «Я смогу», — отрезал Курдюк. «Если надо будет для дела. Но в доме их брать не след, да. Разве что завтра ночью». «Они уедут?» «А куда они уедут? Там молодой с дубушка милуется. От такой разве уедешь?» «Эсмонтович, да, баба справная». Я слушал с замиранием сердца. Мы вляпались. Какие-то лиходеи засекли Царёва на рынке и проследили за ним до самого дома. «Господи боже, его действительно никуда нельзя отпускать одного!» С другой стороны, смог бы я обнаружить слежку. «Феликс точно смог бы». О, они уже намиловались. Сейчас спать лягут, сказал, видимо, Чупик, потому что раздался звук затяжки и снова запахло табаком. Когда они до утра не денутся? Пошли от Седова, а на Зорке из лабаза за ними присмотрим. А там и фурман с подтешной башком подтянутся, тогда и сделаем дело. Лабаза? Я представил себе хлебный рынок. Лабазов там было много, но на наш проулок, насколько я помнил, смотрел только один. Ладно. Согласился Курдюк. Э, а курку ты забери, совсем за фрайровых держать не след. Откуда тут о курком взяться, а? А ну как заметят. "Доброе, доброе", проворчал Чопик, а потом послышались шаги по переулку в сторону рынка. Я сунул револьвер в карман, уцепился за край забора, подтянулся и перемахнул на ту сторону, тут же откатившись в тень. "Слышишь?" обернулся плотный тип в картузе, судя по голосу Курдюк. "Шарится кто-то". «Ой, да бога ради, пусть шарится! Ты кого-то боишься тут? Мы рынок держим, все нас знают!» Я шел за ними до улицы Угольщиков. Это три квартала от рынка. Свернув в грязную подворотню, два бандита остановились у пошарпанной двери, обитой брезентом. «Фурман!» Чопик ударил носком ботинка по двери. «Открывай, свинина!» «Это кто?» — раздался голос. «Хто-хто, свои!» «А чё вы не там?» лезгнул замок, из открытой двери вырвался сноп электрического света и показалась опухшая белобрысая физиономия непонятного возраста. Курдюк бесцеремонно оттолкнул его внутрь и спросил: "Потишно явился? К обеду обещались. Они же не знают, что за дело. Ну и пусть пока не знают". Дверь за ними захлопнулась. Я встал из-за мусорного бака и зашагал обратно. Если подельники этих упырей и вправду не знали о том, что Царёва срисовали, всё было не так страшно. Но спать ни мне, ни Ванечке сегодня ночью уже точно не придётся.